ГЛАВА 9 Да уж, вот это я разгулялся. Повторять такие трюки часто точно не стоит. Не знаю почему, но искажённые измерения отдалось мне легче, чем казалось изначально. Судя по виду Альдавира, даже его это удивило. Чёрный эфир. Вся причина в нём. Он позволяет не просто видеть опасности в искажённом измерении. Он позволяет их чувствовать. Пролетающая муха Торчащая коряга, даже направление ветра. И будь я проклят костей, если это не что-то вроде предчувствия. Предчувствия того, что может мне угрожать. То есть я точно знаю, что мимо пролетит бабочка, столкновение с которой обернётся разбитой башкой. Или что тут острая коряга. А тут вот пыль поднялась, поэтому из молока попадёшь в кисель, теряя в скорости. Такое шестое чувство сильно облегчает дело, поэтому я и рискнул открыть первые врата. Ух, вот было жёстко-то! не понимаю, как это работало, но на меня будто скафандр напялили. Двигаться оказалось чертовски тяжело, а тело чуть ли не разрывало на кусочки. Думаю, это связано с тем, что чем больше я напрягаюсь в искажённом пространстве, тем сильнее охраневает мозг и сопротивляется окружение. Я дышал будто водой, а не воздухом, отчего сильно болела и кружилась голова. Отдельное удовольствие разговаривать в таком состоянии. Я сам не понимал, что говорю, но знал, что Иона как раз понимает. В общем, очень и очень странно это искажённое пространство. Искажается в том числе и собственное восприятие окружающего, а мозг танцует серенаду, тупенько посвистывая и закатывая глаза в ответ на происходящее безобразие. Альдавир подходит ко мне, бесцеремонно забирает перо с колен, щупает, подносит глазам, даже нюхает и вопросительно поднимает бровь. «Эх, понял всё-таки. Неудивительно. Перо старая Как-то подобрал, чтобы украсить себе фраг, но понял, что выгляжу с ним как павлин. Так и лежал с тех пор в кармане. Зачем я его сейчас достал? Ну, честно говоря, просто не удержался от соблазна подзадорить Иону. Уж больно у неё выражение лица было довольное, когда Альдавир предложил провести поединок с Торном. Девочка всё время смотрит на меня с сомнением». Видимо, шутка с первозданным затянулась, но я, в общем, не смог удержаться. Можеку упалец в рот не клади, дай даму впечатлить. Врать, конечно, плохо, но... В уме засел случай, когда она у меня катализатор. Да, раскаялась, да, извинилась. Но надо бы преданность закрепить. Так сказать, на религиозном уровне. И, похоже, у меня это получилось. он как смотрит, так углевшимися глазами. Хоть сейчас, хватая её и приказывая святым словцом, Сделает всё ради посланника, блин, первозданного. Тихо, едва шевеля губами, обращаясь к Альдавиру. «Не выдавай, учитель, так надо». Альдавир безэмоционально смотрит на меня и вздыхает. «Отправляемся. А ты, ученик, расскажешь, как ты это сделал?» «А, конечно. Сейчас только дождусь, когда ноги заработают. Потому что сел я не просто так. Остатки сил шли на то, чтобы провести ладонью по голове на раны. «Да и что рассказывать-то?» «Вот будет у тебя такой же эфир...» «Так, ладно, я всё. На этот раз точно. Мысленно приказываю катализатору запаковать орла прямо на лету. Прости, перна ты». Призываю катализатор в руки и с трудом выговариваю. «Вылетаем!» Уже в анклаве после погрузки я вырубился. Остальные же... Пусть сами, сил моих больше нет». Не знаю, сколько я проспал, но проснувшись удивился. Все мои коллеги по злодейству не ругались, а обсуждали планы действий. Лия и Иона особенно потрясали. Спокойненько беседуют о шопинге. Одна о платьях, другая о метательных звёздочках. Клоу шожил и с интересом слушает Гримза, который излагает свои планы на посещение аббатства и рассказывает о связях в купеческом доме. Один торн дрыхнет без задних ног. На этот раз он точно выдохся. Альдавир старается держаться подальше ото всех. А вот Тина, конечно, странная. Ходит, улыбается, рассматривает всё. Почему-то к бомжам пристаёт и не даёт им работать. Что она им там втирает-то? А вот Костя молчит, гад. Пользуясь моментом, я размышляю. Итак, что я знаю об бабатстве? По сути, это что-то вроде Рима. Государство размером с небольшой город, но при этом очень влиятельное. Свободных территорий в нём давно нет. Ни лесов, ни полей. Сплошь застройки, притом не какие-нибудь халупы, а чуть ли не современные многоэтажки, особняки, и соборы. А ещё в аббатстве есть разнообразные гильдии, полно торговцев. Короче говоря, это микространа золотых куполов, власти и денег. Самые влиятельные дома в Аргона имеют здесь свои представительства. Купить недвижимость практически невозможно, а аренда даже конуры обходится в сотни золотых в месяц. Кстати, насколько я знаю, дом Галенов достаточно влиятелен, чтобы держать здесь небольшое владение. Из примечательного тут, разумеется, гильдии, ремесленников, артефакторов и купеческий дом, покусившийся на дело Клоуша. Ещё гильдия разведчиков, она же гильдия авантюристов. Сильнейшие маги и воины выполняют заказы на изнешнение всякой нечисти и проводят вылазки в Грумху за разного рода артефактами, за огромные деньги». Эта гильдия находится под строгим контролем аббатства, и заказы там принимают не у каждого. В какой-то степени она является здесь главной военной силой. А раз аббатство – одно из самых влиятельных государств мира при своих размерах, то можно предположить, насколько в этой гильдии крутые люди и не люди. У каждого разведчика свой ранг, в соответствии с которым он и получает задание. Кстати, по словам Торна, в этой гильдии есть даже несколько человек восьмой ступени – По слухам, даже девятый, но... Вроде как это просто легенда, укрепляющая авторитет разведчиков. Таких мастеров, по факту, никто не встречал уже сотни лет. Даже ректор Академии только седьмой ступени и по силе примерно равен Альдавиру. Кстати, об Академии. Как же мне одновременно хочется и не хочется в неё поступать. Во-первых, дорого. Во-вторых, опасно. Много больно там говнюков, как и положено в аристократическом обществе. Но... Без диплома я останусь изгоем, потому что маг без обучения – либо некромант, либо беглец из местных питомников. Если я не хочу постоянно скрывать свои силы, то должен обучиться, как положено, приличному магу. Ну и, разумеется, мне очень интересно, что же выйдет из всего этого после нашего разговора с отцом. Раз он не вычеркнул меня из родовой книги, значит, в теории, просто в теории, у меня есть шанс стать эйром четверти Мируноса. Хочется ли мне этого? «Да в целом не особо. Но, как говорил один мой знакомый из прошлой жизни, в жизни нужно попробовать всё. Кто знает, в чём ты найдёшь своё призвание. Хотя это я, пожалуй, фантазирую. Я же взорвал половину гнезда и убил папашного мага, посланного, чтобы провести мою инициацию. Неудобно вышло. Встаю, разминаю шею, руки. Похоже, я долго спал. Часов 20 не меньше. Спасибо парадоксу времени в анклаве». «Орёл давно прилетел, ученик. Какие планы?» Оборачиваюсь. Альдавир сидит в тёмном углу и листает одно из книг Кости. «Для начала нужно обустроить анклав. Поддерживаю. Нужно его расширить до второго уровня. Слишком тесно. И мне нужно личное рабочее пространство. Я уже достаточно тебя обучил. Пора расплачиваться, ученик». Киваю. «Костя, а ты тут?» Молчит. Это уже начинает напрягать. «Да что с тобой такое-то?» «Альдавир, он говорил, ты видишь, что происходит снаружи. Это правда?» «Возможно. Мы в безопасном месте, как и планировалось. К километре от главных ворот аббатства, у старой разрушенной церквушки. Местные считают это место не очень добрым». «Хорошо. Так, ладно. Расширяться будем после разведки. Господа и дамы, минутку внимания». Голоса затихают. Меня, наконец, замечают. «А, проснулся, молодой!» – бурчит Гримс. «Ну и долго ты тут нас в своём логое держать будешь, а? Давай уже выпускай!» Пожимаю плечами. «Да как скажете. Насчёт три. Два. Один. Тьма. Свет. Щурюсь от яркого солнца, прикрываю глаза. у жарень-то какая! Мы правда в развалинах. От старой циркушки остались одни полуразрушенные стены, а потолок и крыша давно обвалились». «Ух ты ж, мать твою!» — ругается Гримс. Клоуш вертит головой из стороны в сторону. Тина сидит на фрагменте развалившейся стены, как принцесса на троне, и с улыбкой смотрит на меня. И как бы не взначай поправляет декольте, почти оголяя прекрасную грудь. Лея и она похоже, даже не заметили переселения, усиленно спорят о том, что лучше — золотой браслет или кастет из орочих клыков. Торно я, кстати, оставил в Анклаве отдыхать, а то что-то совсем плохо. Ну и на рану. Она вообще нелюдимая и вылезать не любит. Лишь бы булки были. Так, первое. Гримс, работать на меня будешь? Воздержусь. Старый для такого. Решу кое-какие дела и отправлюсь обратно в гнездо. Он смотрит на орла. Удобно долетели, смотри-ка. Сэкономил мне сотню-другую золотых на охрану. Ай, может, не переживать, что я проболтаюсь. Я в чужие дела не лезу. Он смотрит на меня и уходит. Да так, будто спешит. Похоже, проверяет, может ли он беспрепятственно уйти. Убедившись, что может, Гримс разворачивается. Если что, я пару дней буду в золотом петухе. Может, кое-что и обсудим. Интересно, он прикидывается спокойным и понимающим, чтобы я его отпустил, или и правда такой? Ладно, черт с ним, отпускать его рискованно, но Расторн поручился. Ну ничего, примерно на такое я и рассчитывал. Очень бы удивился, если бы хитрый Гримс без всяких мотивов и причин выдал «О, да, мой господин, вы такой перспективный я с вами, приказывайте». Да по глазам вижу. Старый пройдоха, ох, как заинтересован в бизнесе со мной. После того, как увидел, на что способен Анклав в купе с Орлом. Это же мечта любого чёрного дельца и контрабандиста. Неспроста он так легко согласился отправиться с нами в аббатство. Ой, неспроста. В общем, на Гримзе удочка давно заброшена. И сегодня он клюнул, а я подсёк. Надеюсь, леска не порвётся. Перевожу взгляд на Тиину. А с тебя должок, красавица. Пока не расплатишься, будешь моей кошечкой. Лия и она резко перестают спорить, разом принимаются сверлить меня злыми взглядами, пыхтят. Тиина на них не обращает никакого внимания, хотя нет, она над ними подтрунивает. и «Я вся твоя, о мой повелитель!» «Отлично. Лия, приведи меня в порядок. Сделай из меня похудевшего Римуса Галена, а не дельца Армза. Ну, не смотри так, я всё понимаю. Обманка на дурака. Тем не менее, пока впритык меня не рассмотришь, не узнаешь. Тина, Иона, мы с вами пойдём прогуляемся. Типа на разведку». «А я?» — возмущается Лия, и Клоуш её слегка дёргает за рукав. «Дедушка, ну ты оставайся. Я хочу в обманство. Платье. Римус, а можно мне немного денег?» и хлопает наивными глазками. «Можно, заработала, молодец». «И сколько ты ей заплатишь, щелица Иона?» «Кстати, когда моё жалование? Время уже». «Мифриловый клинок, когда отработаешь, так сразу». Пфф, жмот». «Шучу я», — улыбаюсь. «Всем дам по десять золотых». Тина добродушно улыбается. «Десять? Ну, мой Римус, ты точно не понимаешь, куда попал. Один только вход в аббатство на человека будет стоить десять золотых». Как-то сразу приунываю. А сумма в шесть тысяч золотых в моём воображении становится не такой уж и большой, учитывая, что половину я отдам на обучение в академии. Да и гребень за полторы тысячи золотых уже как-то продавать не хочется. Раньше эта сумма казалась больше. Вот оно началось. Не успел получить немного денег, а уже зажарался «Ладно, придумаем что-нибудь. альдовир ты с нами?» «Нет». «Что будешь делать?» «Свои дела». «Если к концу дня не вернётесь, значит, не вернётесь». «Полковник, очевидность, блин». «Ещё один своевольный член гильдии. Непорядок». «Договорились. Ле, Иона, Тина. Отправляемся. Клоуш, ты с нами?» Старый трактирщик с мольбой смотрит на внучку. «Дедушка, ну ты чего? Это же обадство. Нет места безопаснее». «Я, стал быть, знаю, но...» Он косится на меня. «Господин, вы, стал быть, обещали...» «Что именно?» «Я согласен», – неожиданно выпрямляется старик. стал быть, новое дело, так новое дело. Моя девочка не заслуживает в наследство старую корчму из подворотни Я её влюет-то выведу. Если вы же поможете, у меня же теперь ничего нет, сами понимаете, по чьей вине?» Лия смотрит на меня умоляющими глазами. Я вздыхаю. «Поглядим, что можно сделать. Кажется мне, что денег наших не хватит». «Отлично. Вот тогда идите там по своим делам, а я поброжу по местным питейным и разведаю, стало быть, обстановку. Вы только девочку мою беремите, хорошо, дедушка?» «Хорошо, Клоуш. Обещаю, что не влезу ни в какие неприятности». «Обещаете?» «Ну...» «Господин!» «Обещаю, обещаю». я подхватывает меня под левую руку, а Тина под правую. Обе выглядят весёлыми, а вот и он и теряется». Её хватиться не за что, да и характер не тот. Хмыкает и быстрым шагом выходит из-за руин. Идём за ней следом. Лия что-то подпевает, а молчит и улыбается. На плечо мне откуда-то сверху прыгает принцесса. «О, привет! Давно не виделись!» Смотрю наверх. Потолка нет, крыши нет. Нет ничего, откуда можно было спрыгнуть мне на плечо. Голубое небо, солнце и пустое пространство. Никаких неприятностей. «Ага, как же!»